Глава десятая. Если гостевые спальни и протапливали то давно, и нынешнее яркое пламя н е с о с т о я н и и было прогнать холод, равно как избавить комнаты от сырости. Боже мой! с немалым раздражением воскликнула она ее Арманде, оставшись наедине с семьей. Это ж надо было до того дом запустить. она прошлась по бирюзовой спальне, которую прекрасно помнила, поскольку по странному совпадению, а ничем иным Маргаритсе ей объяснить не могла, з а н и м а л а и в прежние времена, которые однако никак не могла назвать прекрасными. Ужасно! с готовностью воскликнула Мира. р Мы ведь с ненадолго. Буря. Виктор приоткрыл завесу г о р д и н Бархат. Оцеревший, потемневший от того и глядится уже не роскошно, но жалко. А у к а р н и з а и вовсе паутина видна, и не только у карниза. Виктор, я и без тебя вижу, что буря. Оно и к лучшему. м а р г а р е т бросила перчатки на столик, а после подумала, что столик этот следовало бы сначала протереть. И каминную полку, которую прежде украшали чудеснейшие часы с боем, и те очаровательные статуэтки из бисквита к лучшему? Мира была настроена менее оптимистично. В поместье ей не нравилось. Если поначалу матушкина задумка показалась стоящей, то теперь Мира засомневалась. И он не одобрит. Он не любит, когда его планы нарушали. Но что могла Мира против матушки? С другой стороны, он сам виноват. Если бы сделал так, как обещал, то не было бы ни этой поездки, ни этого представления, ни горничных, ни... Мира потерла виски, пытаясь скрыть беспокойство. Он разозлится, определенно, и накажет Миру. Она заслужила н а к а з а н и е и примет его с должной покорностью. Дорогая, Маргарет произнесла это мягким тоном, который, впрочем, миру не обманул. Характер своей матушки она знала прекрасно. Если она что задумала, то точно не свернёт с пути. Представь, что война всё ещё идёт, и горничных забрали на фронт. Продолжила мысль Нира, которая вооружившись длинной щепкой, гоняла паука. Нира, да, матушка? Будь добра, сходи на кухню, попроси молока, кипяченого молока с медом. Вы проводила в общем. Нира не обиделась, она как-то с детства привыкла, что в собственной семье была лишней. Матушка любила миру, р отец матушку. А Нира, она просто сама по себе неожиданный ребенок. Это она услышала, как мать говорила кому-то из своих многочисленных подруг, а потом добавила, что с той п о р ы сюрпризы ненавидит. Дверь Нира прикрыла аккуратно, и, добравшись до конца коридора, шла она громко, чтобы матушка и Мира слышали. Остановилась, разулась. Пол был холодным, и от этого н и р е становилось невыносимо грустно, как и от мысли, что дом этот никогда не будет прежним. Туфли Нира оставила в коридоре, и, вернувшись на цыпочках, она еще помнила, на какие из досок не следует наступать. присела у двери. Послушай, дорогая, смирой матушка всегда говорила мягко, с нежностью, которая была Нире непонятна, ведь характером сестрица обладала п р и с к в е р н н ы м Все образуется. Виктор, да, дорогая, ты уверен, что он умирает, дорогая, я же тебе говорил. Скажи еще раз. Он умирает. Послушно повторил папа. который и в прежние времена предпочитал с матушкой не спорить, а ныне вовсе сделался тихим, печальным. Он все чаще закрывался в своем кабинете, говоря, что делами занят, порой и ночевать там оставался. Ты уверен? Конечно. Папа произнес это со вздохом и не р е с т а л жаль большого пса, который вовсе не выглядел больным и тем более умирающим. И сколько ему осталось? Нежный голос м и р ы утратил прежнюю сладость. До весны, пожалуй, дотянет. До весны сестрица наверняка прикидывала, дотянет ли она сама до этой весны и смерти предполагаемого супруга. А если, если он вдруг выздоровит? Исключено. В нем проросли семена разрыв цветов. Отец говорил глухо, тихо, и Нере пришлось напрячься, чтобы услышать. Нет, она, конечно, знала, что подслушивать не хорошо, но ведь интересно. Они уже разрывают его изнутри, а когда дозреют и дадут собственные семена, мама, он так мерзко об этом говорит, Виктор, вы же сами желали подробностей. Кажется, впервые в голосе отца мелькнуло раздражение. Не таких, отрезала мама. Видишь, дорогая, тебе беспокоиться не о чем. Пару месяцев и он умрет, а ты получишь усадьбу. Если его род, Виктор, не начинай. Я не начинаю. Раздражение сделалось явным и это было необычно. Нира п о е р з а л а потому как чем дальше, тем более холодным становился пол. У них другие законы, и усадьба это отойдет роду, а не... Нира представила, как отец махнул рукой. Он всегда так делал, когда у него не хватало слов. И жест этот получался вялым, как и сама рука. д о р о г а не слушай его. Нужно просто позаботиться о завещании. А твой папочка опять выискивает проблему на пустом месте. Я все равно не понимаю. Есть же Альфред. Альфред подождет. Жестко заметила мать. Но никаких но. Этот дом не должен попасть в чужие руки. Интересно, почему? Нира п о д а л а с ь вперед, надеясь, что матушка расскажет, а подслушивать не хорошо, сказал кто-то над самым ухом, а в следующее мгновение горячая ладонь зажала рот, хотя кричать Нира не собиралась, глупо кричать, когда подслушиваешь. Нира, пусть ей не к р а с а в и ц й уродилась, ну уж точно не дурой. Тише, велели ей и потянули от двери. Я тебя не трону, кто бы не держал ее. одержал он крепко в доме ориентировался неплохо он ступал беззвучно а когда Нира наступила на скрипучую половицу попросту приподнял и понёс испугалась ли она немного но потом подумала и успокоилась и вправду разве ж может с ней случиться что-то плохое в приличном доме пусть и несколько растерявшим прежний лоск несли её долго по коридору а потом свернули налево И двери открыли, и в комнату вошли, поставили на пол, а еще под руку поддержали, что было весьма любезно. Спасибо, вежливо ответила Нира. За что? В комнате было темно. Нет, не так, чтобы совсем уж темно. Проникал лунный свет, но слабый, зыбкий. Догорал камин, и над красными у г л я м и его вились бабочки пепла. Но луны и камина недостаточно, чтобы разглядеть хоть что-то. Тем более, если у вас глаза слабые. И Нира щ у с ч р и л а с ь хотя мама всегда ругала ее за это, пугая раними н морщинами. Но морщин Нира не боялась, знала, что и без них особой красотой не отличается. Просто так она подумала и согласилась, что благодарить похитителя особо не за что, и дослушать не дал, и уволок непонятно куда. Вы кто? поинтересовалась она. Похититель отступил. Он был темным огромным пятном среди иных темных пятен. Одно весьма походило на шкаф, другое тускло поблескивавшее, кажется, было зеркалом, а вот то в углу банкеткой, столик и на столике канделябр, с т р о и ц й свечей. Газовая не во всех комнатах работает. Извиняющимся голосом произнес похититель и свечи зажег. Пес, пес, определенно, слишком характерно плоское лицо. С Широкой переносицей, высокими с к у л а м и и массивным подбородком отец утверждал, что этот подбородок, точнее не сам подбородок, а нижняя челюсть, достался п с а м от хищных предков. Про предков Нира не знала, но взглянув на похитителя, отцу сразу поверила. Выглядел пес очень хищным и молодым, высокий, на голову выше Ниры, хотя она выросла не маленькой. на два дюйма выше приличного дамского роста, и ей должно было быть совестно за свой рост, который осложнит и без того непростое дело будущего ее замужества, но стыда Нира не испытывала. Она вообще уродилась, мало того, что в ы с о к о й так еще и на редкость бесстыдный. А пес молчал, разглядывал, и если так, то Нира его разглядывала тоже, и подбородок, который упрямо выпитился вперед. и щеки с кругляшами родинок, и уши оттопырены, и серьгу в левом никто из неренных знакомых Серег не носил. Это ведь жуть до да чего неприлично. А он? Что ты там делала? поинтересовался пес Сереги, коснувшись. Подслушивала? Честно призналась Нира, глядя в глаза, светло-серые и даже в темноте яркие. В них еще о г о н ь к и свечи отражаются. Она прежде-то такого разглядеть не умела, а тут или просто воображение разыгралось. Воображение у Ниры было столь же неприлично большим, как и рост. И часто ты подслушиваешь за родными, о с к а л и л с я пёс. Определенно хищный. Вон какие клыки огромные. Случается. И как? Как когда? Она переступила с ноги на ногу, с сожалением подумав, что туфли остались в коридоре. Пол в комнате был деревянным и холодным. Ее движение не осталось незамеченным, и пес нахмурился. Кресло садись, велел он, и креслу подтолкнул. Нира возражать не стала, а он открыл дверцы шкафа, из которого вывалилась груда барахла и вытащил что-то оказавшееся с витром. На вот. Свитер он кинул, а Нира поймала. Накройся, тут холодно. Я заметила. Наверное, следовало промолчать, но Нира окончательно успокоилась. Пёс пусть и очень даже хищный, её не тронет, и что куда важней, не выдаст. Страшно подумать, что сделает матушка, когда поймет, что Нира подслушивала. Рассказывай, велел пёс, садясь на пол. Ему не холодно, одет довольно легко: штаны из парусины с кожаными ладками на коленях, рубашка белая, но мятая, и всё. О чем? О своей семье, об этом доме, обо всем. С чего вдруг я должна тебе что-то рассказывать? Он снова нахмурился, смешной какой. И, наверное, он тут живет, но за ужином его почему-то не было, как и за обедом. Жаль. Быть может, тогда бы и обед и ужин не были бы столь тоскливыми. Рассказывай, повторил он. Давай для начала познакомимся. Не то чтобы в прошлом семье или этого дома имелась какая-то страшная тайна, разглашать которую Нира не имела права. Если и имелась, то Нире ее не доверили точно. Но вот просто так сходу подчиняться она не собиралась. Верн и р а Арманди, можно Нира, если хочешь. Меня так все называют. Нагдатар из рода зеленой сурьмы. Представил с я пес снова Сергутронов. А волосы у него стрижены неровно. Кожа какая-то пятнистая что ли в темноте не разглядеть. Над год, над, оборвал он из рода зеленой сурьмы. Это у вас вместо фамилии, да? Папа говорит, что у вас очень тесные родственные узы и что вообще уклад другой. Про узы я понимаю. У меня тоже есть двоюродные сестры и троюродные и родичей много, особенно с маминой стороны, хотя она со всеми разругалась. У него вообще характер сложный, но у т е б е это, наверное, совсем не интересно. Он пожал плечами. А что ты хочешь, чтобы я рассказала твои родители, зачем приехали? Странно у него манера вопроса задавать и говорить тоже короткие рваные фразы и паузы между словами и речь получается неровной, точно старая дорога. А давай так, ты спрашиваешь меня, а я тебя. Если не захочешь отвечать, то скажешь. И я тоже идет. Думал он недолго, но выражение лица сделалось таким, что Нира едва не рассмеялась. Забавный. А папа говорит, что псов опасаться надо. И еще, что они уважают физическую силу и кто сильнее, тот и вожак, а все остальные должны слушаться беспрекословно. Хорошо, произнес пес. Руку дай. Нира протянула свою, и когда он подал. нерешительно, точно опасаясь, что Нира по этой руке ударит или еще какую гадость сделает, стиснула ладонь. Ну как стиснула? Обхватила пальцами. Кое как. У него ж ладонь огромная и шершавая на ощупь. Это чтобы договор скрепить. Повторяй. торжественно клянусь говорить правду и только правду, чтобы если я совру, мне землю есть. Он вздрогнул, но повторил, добавив только. Землю есть я не хочу. Тогда не ври. Отпускать его руку не хотелось, потому как она была теплой, нечеловеческой. Нира пса еще никогда так близко не видела, не говоря уже о том, чтобы щупать, а с ее глазами щупать куда актуальнее, чем видеть. Он вы свободиться не пытался, а м а т у ш к е чтобы п о п и н я т ь за непристойное поведение, не было. И р а з в е ж могла Нира такой момент упустить? Приехали, чтобы миру сватать. Ну как сватать? Они хотят, чтобы она за найо Райдо. Не найо! резко оборвал пес. Он не Альф, чтобы так его называть. Папа тоже не Альф. Это просто слово, обращение уважительное. Но если тебе не нравится, то называть не буду. А как правильно тогда? Райгрэ, если вожак или старший. Райдо -да не вожак, его отец, да, в роду мягкого олова. И старший брат будет, но если брать здесь, в поместье, то Над замолчал, наверное, сам запутавшись, как следует, правильно обращаться к хозяину. Я б л о не в о г о д о л а просто Райда по имени. А он не обидится? Над покачал головой. Странные вы, вздохнула Нира. Но я ж не о том. В общем, сначала все думали, что он сразу умрет, и папа так говорил, а он все не умирал и не умирал. И м а м а очень нервничала. Она давно уже в гости собиралась, вроде как проведать. Но потом папа сказал, что ему стало лучше, и мама решила, что надо съездить. Ну и Миру взять, и меня заодно. Зачем? Затем, что принято так. Семейный выезд, понимаешь? Ну прилично. Если меня оставить, то все могут подумать, что мы поехали сватать Миру. А если не оставить, подумают иначе. Вряд ли. Вынуждена была согласиться Нира. Подумаю точно так же, но оно как бы п р и л и ч н е й понимаешь? Нет, я тоже. Почему у тебя рука шершавая? Зря спросила, потому как Над руку высвободил и за спину спрятал. Вторую, кстати, тоже. Но ответить ответил. Плывунец попал. Что такое плывунец Нира не знала и с о б р а л а с ь следующий вопрос задать, но Над сам пояснил. Это когда земля проваливается, как на болоте, да, почти. Но болото это болото и есть. На болотах вообще безопасно, а плывунцы в первый год было, когда перевал только открыли, порталы нестабильны, а на дорогах к о р д о н ы Но мы проходили. У меня старшие братья воевать пошли, а я вроде как дома должен был быть дома. р а й г р е приказала, я слушался. Над потёр темную шею, загорелый, или сам по себе смуглый, и хорошо, что смуглый. Этим Над разительно отличается от миренных поклонников, которые, как и сама Мира, солнца сторонятся, потому как загар это для плебеев. Не б о с ь вряд ли кто из них посмеет сказать Наду в лицо, что он плебей. Ну и сбежал, прибился к десятку Райгре. Он сразу понял, что я, в общем. Переправил бы, но порталы нестабильны, а возвращаться ради меня одного Райда разведчик, у него, знаешь, какой нюх, он все все ч у я л и водяные окна и плывунцы тоже, и тогда не велел на поле лезть, а я полез, там можно было пройти по краю, я ведь думал, что плывунцы на месте стоят, а они гуляют, ну и шел шел, земля сначала твердая, а потом раз и Поползла под лапами, вроде как грязь. Сначала немного, а потом больше и больше и барахтаешься, а грязь еще и жжется. Ужас! Вполне искренне сказала Нира и тоже руки за спину спрятала, но не потому, что их стыдилась. Конечно, у нее не такие аккуратные, как у м и р ы еще она вечно в земле копается, поэтому под ногтями грязь. Но из-за желания пса погладить, вдруг им не нравится, когда их гладят. И вообще это, наверняка, ужасающе неприлично гладить мало знакомого человека или не человека. Меня Райда вытащил, сам едва не утонул. У него чешуя толстая, но все равно, а мою почти до чисто сожгло и кожу, но кожа потом наросла, хотя и неровная. А с чешуей, над вздохнул, когда-нибудь восстановится. То, что альвы делают, оно плохо заживает. Если бы обычное, то живой железо быстро бы. Он замолчал, но молчание это было сосредоточенным. н а т в е р н о выбирал другой вопрос, и Нира пришла ему на помощь. Я раньше думала, что они решили миру замуж за Райда выдать, чтобы она стала самой важной здесь. А сегодня мама сказала, что у садьбы не должна попасть чужие руки. Не спрашивай почему, я не знаю. Я просто приехала. И в этой комнате раньше цветы стояли, в доме везде стояли цветы, и подолгу, а в саду розы таких больше нигде не было, и мама очень завидовала. Она говорила, что это потому, что н а й д а л у а р и Альва, Альва умеют с растениями ладить. Она д о б р а й был, а и он тоже. Мне нравилось здесь. Над смотрел из под лобья. Альва, он не любил, и Нира чувствовала эту его нелюбовь. Недоумение от того, что кто-то может думать иначе, и, наверное, даже понимала, что у него имеются причины. Ему ведь больно было, если чешую всю и начисто и кожу тоже. Когда она случайно чашку с горячим чаем вывернула и на руки, то было жуть до чего больно, и пузырь появился, который отец прокалывал стерильной иглой, и Нира плакала, а Нира плакала. н а т о в кипяток едва ли не с головой сунули, но ведь те альвы, которые плывунец делали, и Найда, Луари, совсем разные вещи, или не вещи, разные альвы. Так, пожалуй, правильнее говорить. Мы здесь прятались, когда город зачищать стали. Ну, тех, кто полукровки и потенциально преступный элемент, про преступный элемент писали в листовках, которые теперь доставляли вместе с газетами и серыми конвертами с пропечатанным адресом ближайшего отдела безопасности, а вот обратного адреса на них не было. И отец сказал, что это н а р о ч н о сделано, чтобы люди не боялись доносы писать. Сам он конверт отправлял в камин. Папа говорил, что бояться нечего, но мама, она сказала, что лучше, если поберечься, что мало ли. Нам многие завидовали. А если завидуют, то могут и напасть, что мы против к о р о л е в ы умышляем, и тогда мы сюда приехали, жили долго, долго, несколько месяцев. Мы б еще оставались. Найда Луари говорила, что мы можем оставаться столько, сколько хотим. Но он четко умел улавливать недосказанное, и Нире пришлось признаться: мама сказала, сказала, что здесь больше не безопасно, что ситуация изменилась и Лучше иметь в друзьях людей, чем мальвов. Она говорила это отцу, а тот слушал и не возражал. Он никогда-то не умел возражать маме. Сама же Нира пряталась в шкафу. Уезжать ей не хотелось совершенно. Но разве ее когда-нибудь спрашивали? Мы вернулись в город, и мама возмущалась тем, что дом зарос грязью, а потом нас с Мирой вообще отправили к тетушке. Она тут недалеко. У нее свое поместье, и раньше они с мамой не ладили совсем, но потом помирились. Тетка, на самом деле, не нам тетка, а ей старая дева. И у нее было скучно, но в город было нельзя возвращаться, потому что в городе появились псы. Но об этом Нира узнала много позже, как и о том, что Найда Луари умерла. Скажи, Нира стиснула к у л а ч к и потому что не знала. Как правильно задать этот вопрос? и л а она действительно здесь. Папа говорил, а я подслушала. Здесь. Папа еще сказал, что она сошла с ума. Над покачал головой. Нет, это замечательно. Мы не то чтобы дружили. Она старше меня на три года и даже больше, чем на три. А три года это много. Ну, я так думала, что много. Но в общем, она вытащила из рукава цепочку. которую прятала весь день. Это, это Ила ее папа подарил. Капелька жемчужина, обрамленная в золото. Простенькое девичье украшение, которое когда-то так понравилось Мире, что она несколько дней приставала к отцу, а он отказал. Дорого. И тем удивительнее было, что заветная подвеска появилась в м и р е н н о й шкатулке, откуда Нира не знала. Но знала, что пропажу сестрица обнаружит не скоро. Оно ей уже надоело, ей все быстро надоедает, а потому и вообще справедливо будет, если подвеска вернется к Ила. Передай, пожалуйста. Пёс протянул руку, на его ладони черная жемчужина нагляделась вовсе крохотной. Ты мне так доверяешь? Да. Ответила Нира и поняла, что и вправду ему доверяет. Он вздохнул и спрятал подвеску в карман. Передам. А тебе, наверное, пора. х в а т и т с я еще. Это вряд ли. С некоторым сожалением вынуждена была признать Нира. Меня никто и никогда. Но да, наверное, надо. Не хватало, чтобы матушка решила, будто Нира нарочно прячется, ругать будет и больше не возьмет с собой. А ей очень хотелось вновь оказаться в этой усадьбе и быть может встретить Ната. В конце концов, они же не договорили. О молоке она вспомнила лишь оказавшись у дверей комнаты. Над проводила и еще тихо в о р ч а л что Нира туфли бросила, ведь полы в доме холодные, а люди слабые существа, и будет нехорошо, если Нира простудится. Простужаться она не собиралась, но его беспокойство было приятно. О ней никто прежде не беспокоился. Мы встретимся? – спросила она. Хотя благовоспитанным девицам не полагается задавать подобных вопросов. с т р е т и м с я ответил Над, и ему Нира поверила. Она вздохнула, вернула свитер, которым и вправду было теплее, обулась, чтобы у дорогой матушки не возникло подозрения, и дверь толкнула. В комнате было темно. Нира, где тебя носит? Раздался м а т у ш к и н ы раздраженный голос. м и р е давно уже спать пора. Помоги сестре раздеться. Ну, конечно, кто еще будет исполнять обязанности горничной? К огромному неудовольствию м и р ы спать пришлось в одной кровати. И пусть кровать эта была огромной, она все равно жаловалась. Когда я стану хозяйкой наведу здесь порядок, простонала Мира, ворочаясь. И Нира не о т к а з а л а с себе в удовольствии поправить дорогую сестру. Если станешь.